Глава седьмая. «Прекрасная дева сквозь мрак полуночный брела, совсем ослабела, бледна и печальна была». Прозвучал из темноты низкий скорбный голос. Недурно пропета, друг мой. Раздался другой голос, не такой мрачный. «Так что же, ты уверен, что у нас здесь нет ароматической соли?» «Знать не знаю про какую-то соль, но в плане твоем я ошибку нашел». «Чтоб эту девицу нам оживить, должны мы ее поскорее намочить». Что-то тяжелое шмякнулось на землю возле локтя Кэтрин. Вслед за этим раздался тихий плеск льющейся воды. «Нет, ворон, обливать ее водой из ведра мы не будем. Думай еще, нет ли у нас бутерброда с ветчиной или охапки сена? Королю это обычно помогает». Шорохи, шуршание, лязг и стук. Вздох. «А впрочем, не имеет значения. Мы воспользуемся вот этим». Зашуршала листва, потом хрустнула ветка. Катрин почувствовала, как что-то мягкое пощекотало ей кончик носа. Она отвернулась и уловила слабый аромат розы. «Ага, сработало». Кэт сморщила нос. Глаза открылись сами собой. Она увидела мрак и какие-то тени. Голова была как свинцом налета, Мысли путались. «Привет». Заговорила одна тень, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся придворным шутом. Он отнял от ее лица розу с нежными лепестками. «Все хорошо?» «Никогда!» – прокаркал ворон, сидевший на краю жестяного ведра. «Не груби!» – строго одернул его шут. «Я просто уточнил, за что тут упрекать. А глупые вопросы не стоит задавать. Все хорошо. Не может быть. Это невозможно. На то, что что-то хорошо...» «Надейся осторожно!» «Все правильно», – сказал Шут. «Ты мне грубишь». Ворон недовольно издал что-то вроде курлыканья. Расправив широкие крылья, он взлетел и уселся на верхнюю ветку большого розового куста. Шут снова повернулся к Кэтрин. Еще раньше он снял трехрогий колпак, его взлохмаченные черные волосы торчали во все стороны. От света фонаря у него в глазах, густо обведенных черным, прыгали золотистые искорки. Шут улыбался ей, и это была дружеская, приветливая улыбка, от которой все его лицо осветилось, а в уголках глаз появились веселые морщинки. Сердце пыталось выскочить у Кэт из груди. Во время представления ее заворожила магия, повеселили озорные шутки. Но тогда она не заметила, что Шут еще и очень хорош собой. «Я рад, что Роза помогла». Обратился он к ней, вертя в пальцах цветок. Что-то мне подсказывает, что наша встреча приняла бы другой характер, прибегнем мы к обливанию водой. Глядя на тени, пробегающие по лицу шута, кэт молча моргала, не находя в себе сил даже на ответную улыбку. Дело было не в свете фонаря. Глаза шута в самом деле оказались золотыми, цвета подсолнухов и лютиков, цвета спелых лимонов, растущих на согнутых под их тяжестью ветках. Она широко раскрыла глаза, Вы. Я. Согласился Шут. Он наклонил голову на бок и снова нахмурился. Позволю себе спросить со всей серьезностью, Леди, с вами. Заминка. В основном все скорее неплохо. Она снова почувствовала какое-то стеснение в груди, как во сне, в том сне, когда она понимала, что что-то ей принадлежит и надо это поймать, если только она хочет вернуть это себе. Миледи. Отложив розу, шут коснулся ее лба тыльной стороной ладони. «Вы слышите меня?» «О да, у вас жар!» Мир снова завертелся вокруг нее, но теперь это было очень приятное вращение, из-за которого останавливалось время. «Похоже, вы больны. Нужно вызвать рыбу-хирурга». «Нет, не надо. У меня все прекрасно». Слова получались тягучие и нравились склеиться друг с другом, а пальцы дрожали. Но ей все же удалось схватить Шута за руку, которую тот не успел отдернуть. Он замер в нерешительности. «Вот только я не чувствую ног», – помолчав, призналась Кэт. Шут скривил угол рта. «Не все хорошо стало быть. Только не говорите ворону, что он оказался прав, а то эта птица до утра не успокоится». Он посмотрел вниз. «Я почти уверен, что ноги все еще при вас, хотя они и скрыты под ужасающим количеством ткани. Если хотите, я пощупаю, там ли они». Он говорил совершенно серьезно и искренне, с невинным выражением лица. Кэтрин рассмеялась. «Очень великодушное предложение, но я сейчас исследую этот вопрос сама. Благодарю вас. Не поможете ли мне сесть?» Она продолжала сжимать его пальцы и шут другой рукой помог ей сесть, придерживая за плечи. Кэт заметила колпак, лежащий рядом на траве, и еще кучу какого-то хлама, валяющегося вокруг. Стеклянные шарики, заводная обезьянка, носовые платки, пустая чернильница, пуговицы разного цвета и размера, двухколесный велосипед, серебряная флейта. Топнув разок, другой, Кэт убедилась, что ноги в самом деле при ней. Пальцы начала покалывать. «У вас ледяные руки». Шут взял ее руки в свои и стал растирать ей пальцы, двигаясь от костяшек к основанию большого пальца и к запястью. «Надо восстановить то крови, и вам сразу станет лучше». Кат рассматривала Шута, его спутанные волнистые волосы, нос. Он сидел на траве, скрестив ноги и склонившись над ее рукой. Его прикосновения были какими-то невероятно близкими, даже тесными по сравнению с привычными ей мимолетными и благопристойными касаниями рук во время вальса или кадрили. «Вы доктор?» – спросила она. Подняв голову, он снова улыбнулся обезоруживающей улыбкой. «Я шут, миледи, а это даже лучше». «Почему же шут лучше доктора? Разве вы не слышали, что смех – лучшее лекарство?» Она помотала головой. «Если так, почему бы вам не повеселить меня какой-нибудь шуткой?» «Как угодно, миледи. Что есть у шута и кота, чего нет у ворона и короля?» «И что же это?» «Буква Т». Кэтрина сама не ожидала, что так рассмеется, да еще и хрюкнет самым неподобающим для леди образом. Из-за этого на дне частенько Мэри Мэриэн. В смущении она вырвала руку у шута и прикрыла нос. Обрадованный шут просиял. «Быть не может. Настоящая живая леди, которая так смеется. Я был уверен, что это выдумка нечто вроде мифологических существ. Умоляю, сделайте так еще раз». «Не за что», – пискнула она, покраснев до ушей. «Перестаньте. Шутка вообще-то была совсем не смешная. Просто я сейчас немного не в форме». Шут сделал серьезное лицо, но глаза все равно смеялись. У меня и в мыслях не было вас обидеть. Для человека моего ремесла такой смех дороже золота. Теперь я буду из кожи лезть, лишь бы услышать этот звук еще хоть разок, а лучше каждый день. Нет, дважды в день и еще хоть бы раз перед завтраком. Королевский шут должен ставить перед собой высокие цели. Кэтрин ничего не понимала. Дважды в день и один раз перед завтраком на щеках у нее снова выступил румянец. Заметив это, шут со смиренным видом, выпустил ее руку. «Вы же... ведь это вы и есть, правда?» Кэт смотрела на него и в его глазах видела лимонное дерево, за одну ночь выросшее у нее в спальне, успевшее плести ветвями балдахин и дать спелые, сочные плоды. «Я и есть...» — будущая червонная королева. Ее щекочущее веселье улетучилось с одним болезненным вздохом. «Простите...» О, вам не за что просить прощения!» В его глазах мелькнуло сомнение, он нахмурился. «Возможно, извиниться следует мне. Я не хотела пережать события. Просто король намеревался сегодня на балу просить руки своей избранницы и...» «Глядя на ваше платье, я предположил...» Кэтрин опустила глаза. Юбка окружала ее ярко-красным, удушливым кошмаром. Он не говорил, у какой именно девушки собирается просить руки... Нет, миледи, я знаю лишь, что она дочь лорда, хотя это едва ли намного сужает круг. Шут откинулся назад, опираясь на ладони. А чего вы так стремительно убегали? Убегала? Как удалось изобразить довольно правдоподобную улыбку. Я просто хотела подышать свежим воздухом. В такие теплые вечера в бальном зале бывает довольно душно. Шут с озабоченным видом уставился на траву. Король еще не сделал объявления, когда вы вышли. «Ничего об этом не слышала». Она вздрогнула, стыдясь того, что приходится лгать. Что произошло в зале? Назвал ли король ее имя? Вдруг ее ищут? Като глянулась на замок и удивилась тому, как далеко она сумела убежать. Сейчас ей казалось, что сад растянулся на несколько миль, а окна бального зала мерцали где-то вдали. Она вспомнила, что слышала какой-то шум и испугалась, не пострадал ли чеширский кот». Шут задумчиво поскреб затылок. «Тогда возможно, что это все-таки вы. Наверное, я должен проводить вас обратно». «Нет, не надо». Кэт принужденно засмеялась. «Я совершенно уверена, что король выбрал какую-то другую девушку. Его величество никогда не проявлял ко мне особого интереса». «Трудно поверить». «Но это правда». Она покашляла. «У меня необычный вопрос, господин Шут». «Джокер». «Меня зовут Джокер, миледи». «О, я Кэтрин Пинкертон». «Бесконечно рад нашему знакомству, леди Пинкертон». «Что за вопрос вы хотели задать?» «Кэт сбила платье, необъятный красный купол, вокруг ног, чтобы занять руки хоть чем-то, потому что они начали неметь и дрожать». «Мы с вами прежде встречались?» «До сегодняшнего вечера Джокер взялся за подбородок». «Маловероятно». «Вот и я так думаю». Я показался вам знакомым. На его щеках снова появились ямочки. В некотором смысле. Очень странном. Я уверена, что видела вас во сне. Он поднял брови. Меня? Странно, не правда ли? Весьма. Какое коварное, неуловимое слово. Шут как будто был обескуражен, но быстро справился с собой, как и прежде на балу, когда впервые заметил ее красное платье посреди черно-белого моря. Маска самоуверенности соскользнула, но лишь на миг. Быть может, мы узнаем друг друга в будущем, а ваш сон был только воспоминанием наоборот. Кэт подумала над этими словами: Итак, продолжал он. Она растерянно моргнула: Что и так? Сон был хорошим. Ах! сжала губы, вспоминая, но тут же поняла, что Джокер ее испытывает и нахмурилась. Откровенно говоря, мне он показался довольно скучным. «Хм, вы сердитесь. Что ж, вы не должны быть милой. Вы ведь уже сказали, что вас зовут Кэтрин». Он мягко и необидно засмеялся. «Я вижу, воспоминания об этом сне вернуло краску на ваши щеки. Когда вы упали в обморок, то побледнели, как белая голубка. Прошу простить ворона за то, что напугал вас». Кэтрин вспомнила тень, простершуюся над лужайкой в саду. Фигуру в капюшоне, которая занесла у нее над головой топор – И вздрогнула. «Нет, это был не ворон. Мне показалось, что я видела...» «Нет, никого». «Никого. Я и сам постоянно его вижу». «Я ведь уже объясняла, в зале было очень душно. Вот и все. А я целый день ничего не ела». «Да, и пыточный корсет, несомненно, не облегчал положение». Кэтрина щетинилась еще сильнее. «Дамское нижнее белье – неподобающая тема для обсуждения». Джокер поднял руки в знак капитуляции. «Беру свои слова назад, миледи. Уверен, что главная причина обморока – недоедание. Вот. Он сунул руку, висящий на поясе мешочек, и вынул шоколадную конфету. Я приберегал ее на потом, и, как теперь выясняется, не для себя, а для вас. Ах, нет-нет, я не могу. Я еще не совсем пришла в себя. От этого мне может стать дурно. Говорят, лучше сначала съесть, а потом лишиться» чем не есть совсем. Катрин сдвинула брови, но на его искреннем и серьезном лице не дрогнул ни один мускул. «Это я про случай, если вам станет дурно и шоколад выйдет назад тем же путем». «Это ужасно!» «Понимаю, мне следует попросить прощения. Но вместо извинений Шут протянул ей конфету. Я настаиваю, чтобы вы подкрепились, несмотря на ужасный риск». «Если вы снова лишитесь чувств, боюсь, я не удержу ворона, и он пустит в ход это ведро». Катрин замотала головой и прижала к животу ладонь. Странно, но сейчас корсет почему-то не казался таким тугим, как раньше. Теперь на свежем ночном воздухе у нее внутри появилось даже пространство для пары вдохов. Места, прямо скажем, немного, но капелька шоколада, наверное, поместится. «Возьмите, я настаиваю», — повторил шут. «Это с пиршественного стола?» – спросила Кэт, отлично зная, что нельзя пробовать непроверенную пищу. Однажды в детстве она поела каких-то незнакомых ягод и стала величиной с наперсток. Пришлось ходить так целых два дня, и повторять этот опыт она не хотела. Со стола самого короля. Кэтрин нерешительно взяла конфету и надкусила, пробормотав благодарность. Трюфель взорвался у нее на языке, нежной, тягучей карамелью и хрустящим шоколадом. От удовольствия Кэт даже застонала. «А если бы сюда добавить еще морской соли? Совсем чуть-чуть! О, божественно!» Она быстро доела конфету и провела языком по зубам в надежде, что где-то еще остался шоколад. «Вам лучше?» – спросил Джокер. «Гораздо лучше». Кэт заправила за ухо выбившуюся прядь. «Настолько лучше, что я могу попытаться встать». «Вы мне не поможете?» Она еще не договорила, а Джокер уже стоял рядом с ней. Двигался он грациозно, как кошка. «Прикажете проводить вас снова в бальный зал?» – спросил он, помогая ей встать. «Нет, благодарю». это отряхнула платье. «Я очень устала и хотела бы вернуться домой. Надо вызвать карету». «Тогда нам сюда». Джокер поднял с травы колпак и надел на голову. Сейчас убор выглядел на нем странно, и Кэт вдруг подумала, что именно шутовской костюм помешал ей сразу заметить, как он красив. Теперь, когда она это уже обнаружила, не видеть его красоту было невозможно. Джокер повернул голову в сторону деревьев и тихо свистнул. «Ворон, если не возражаешь...» Ворон, шурша ветвями, слетел ниже и, наклонив голову, посмотрел на них блестящим глазом. «Я уж думал, ты забыл в темноте своего спутника, одинокого и всеми отвергнутого». Джокер вопросительно покосился на него. «Это согласие?» Птица вздохнула. «Хорошо, я полетел». И, шумно взлетев в ветки, он скрылся в черном небе. Джокер предложил Кэтрин руку, и она осторожно положила свою на его согнутый локоть. Удивительно, насколько легче стало дышать. Может, ей все это только показалось? Нет, не то, что король вот-вот сделает ей предложение, а то, что это платье хочет задушить ее насмерть. Под руку они вошли в ворот осада. Розовые кусты остались позади. Теперь их окружали высокие зеленые изгороди. Среди ветвей стремительными молниями мелькали светлячки. «Полагаю, вы с пониманием отнесетесь к моей просьбе сохранить все в секрете», – заговорила Кэтрин, желая только, чтобы сердце перестало так колотиться в груди. «Для меня это происшествие было чем-то из ряда вон выходящим. Менее всего мне хотелось бы повредить незапятнанной репутации леди. Но все же хотелось бы уточнить, какую именно часть происшествия вы желали бы оставить в тайне? Джокер Искаса поглядел на нее. «Ту часть, когда вы лишились чувств, и я героически вернул вас к жизни? Или ту, когда мы без сопровождения Дуэньи совершили прогулку по саду, и он укоризненно покачал головой и даже подсокал языком? А может, ту часть, когда вы признались, что видели меня во сне, и я имею все основания надеяться, что этот сон был совсем не таким скучным, как вы говорите?» «Наверное, все перечисленное» сказала Кэт, опираясь на его руку. Джокер погладил ее пальцы. «Я с величайшим удовольствием готов хранить нашу общую тайну, миледи». Вместе они перешагнули через лежащий на песке длинный хвост сторожа Грифона. Тот, как всегда, спал у ворот замка. Его мирное посапывание долго еще слышалось у них за спиной. «А теперь, раз уж у нас появились общие тайны», – начала Кэтрин, «могу я спросить, как вы это проделали? Фокус с белым кроликом». «Какой фокус?» «Сами знаете, какой. Когда вытащили его за уши из берета Джека». Джокер встревоженно заглянул Кэтрин в глаза. «Жаль, дрожайшая леди Пинкертон, что не успели мы познакомиться, как вы внезапно сошли с ума». Кэт в свою очередь уставилась на него. «Я? Сошла с ума? Только представить себе. Я вытянул кролика из головного убора?» Джокер наклонился ближе и зашептал, как заговорщик. «Это невозможно». Кэт скрыла улыбку и постаралась придать лицу такое же хитрое выражение, как у него. «Так бывает, господин Джокер. Иногда мне удавалось еще до завтрака поверить в шесть невозможных вещей». Внезапно Шут остановился, как вкопанный, и потрясенно посмотрел на нее. Лукавая усмешка сползла с губ Кэтрин. «Что случилось?» Джокер щурясь всматривался в нее. Кэтрин забеспокоилась. «Да что такое?» «Вы уверены, что вы не та, в кого влюбился наш король?» Не сразу, но Кэт засмеялась, искренне и раскованна. Одно дело мысль, что король мог захотеть жениться на ней, но допустить, что он в нее влюблен, полный абсурд. «Уверяю вас, это не так», — сказала она, продолжая улыбаться, хотя Джокера это, кажется, не убедило. «Какое это имеет отношение к вере в невозможное?» Мне показалось, что сказанное вами подобает королеве и он снова предложил ей руку, на которую Кэт, поколебавшись, все же решила опереться. А что до невозможного, так это моя профессия. Кэтрин взглянула на профиль Шута, на его угловатые черты, угольно-черные линии вокруг глаз. «Как раз в это», — заметила она, — «мне совсем не трудно поверить». «Мне приятно, что вы так думаете, леди Пинкертон», — польщенно ответил Шут. Они добрались до мощенной дороги, ведущей от главного входа в замок, у которой дожидались хозяев десятки карет. Несколько кучеров в ливреях курили трубки поодаль. Увидев Джокера и Кэтрин, один из них крикнул. «Эй, не знаете, что там за переполох?» «Переполох?» – переспросил Джокер. «Вот уж полчаса, как из замка доносится шум, виск до да крики», – пояснил кучер же решили, не подожгла ли случайно одна из свечек угол, где сложены петарды для фейерверка?» Джокер и Кэт переглянулись, но она только пожала плечами. «Наверное, гости все не могут успокоиться после вашего представления». К ним подкатила карета. Рядом с возницей на облучке сидел громадный черный ворон. Видимо, он полетел вперед, чтобы раздобыть для нее экипаж». Один из лакеев, лягушонок в пудренном парике и красный, как у королевских слуг, леврея с двумя рядами золоченных пуговиц, проскакал через двор и открыл дверцу кареты. Джокер помог Кэтрин подняться в карету и, к ее удивлению, поцеловал ей руку. На предпоследней ступеньке она оглянулась. Ох, чуть не забыл. Джокер отнял руку, сдернул с головы колпак, звякнув бубенцами и сунул в него руку. Вытащив большой моток белого шнура, он протянул его Кэт. «Это ваше». Кэт нерешительно взяла тесьму. «Что за...» Она ахнула. Рука сама взлетела к спине, нащупала ткань платья, сквозь которую ощущались косточки корсета, но... Тесемок не было. Спинка разошлась на ширину ее ладони. У нее заполыхали щеки. «Как...» Джокер, пританцовывая, отбежал от кареты, словно боясь, что Кэт его стукнет, и ей действительно захотелось это сделать. Неслыханная дерзость. Шут снова поклонился, будто она аплодировала ему и вызывала на бис. «Доброй ночи, леди Пинкертон. Надеюсь, по дороге домой вы будете дышать полной грудью». Смущенная и озадаченная, Кэтрин поднялась на последнюю ступеньку и захлопнула дверцу кареты.